Между прочим, в этом письме, или, вернее сказать, довольно подробной инструкции, одно выражение чрезвычайно характеристично определяет взгляд императора на характер русского царя и его послов. Свидание должно быть устроено так, чтобы никто из москвитян, отчаянные люди и на все способные, не напал на царевича и не наложил на него руки, что, впрочем, я не ожидаю. Но Петр Андреевич был не из числа таких отчаянных, на все способных, все ломающих русских медведей. Напротив, по природе своей он был человеком мягким, сладко убаюкивающим, ласкающим и, если выпускающим свои ноготки, то только в случае крайней выгодности, когда выпустить их уместно и безопасно. Петр Андреевич прежде всего постарался убедить графа Зецендорфа, герцогиню и императрицу в нелицемерном прощении отца и в совершенной безопасности возвращения сына, зная, что под влиянием мнений самых близких лиц и сам император постепенно перестанет относиться к требованию русского государя с прежней недоверчивостью. Может быть, цесарь легко согласится на просьбу доброго и открытого графа Толстого о личном свидании его с царевичем по непредвидению опасности для своего протеже, а может быть и по убеждению в совершенной бесполезности всех стараний московского посла. Вполне доверяя рассказам графа Шенборна и донесениям Плейера, своего резидента при русском дворе, Император мог быть заранее уверен в отказе царевича, а следовательно, и в его согласии выражалось только одно желание доказать внимание и расположение к русскому соседу, раздражать которого не могло быть совершенно безопасно при тогдашних политических отношениях. Как бы то ни было, но о позволении императора официально сообщил русским посланникам граф Зецендорф, через несколько дней после первого с ними свидания. Его цесарское величество, всегда имея в почтении дружбу русского государя и стараясь доказать добрую приязнь свою, повелел мне объявить вам, что хотя царевича против всесветных прав выдать и нельзя, но из дружбы к русскому государю позволяем вам ехать к нему в Неаполь, видеться с ним и уговаривать к возвращению». От себя же цесарь писать к нему ни о чем не будет, желая оставаться в этом деле нейтральным. Если царевич решится ехать в одечество, то цесарь удерживать его не станет, но точно так же и не пошлет в случае его отказа. Согласно с этим, его цесарское величество повелело отправить к неаполитанскому вице-королю графу Дауну приказание, чтобы он свободно допускал вас видеться с царевичем, от себя же посылать никого не желает, имея доверенность к вам, как к уполномоченным послам. В душе Петр Андреевич был очень доволен таким согласием, вполне соответствующим его тайным намерениям, но все-таки нашел необходимым заявить просьбу о том, чтобы его цесарское величество – повелел вице-королю из своей стороны склонять царевича к возвращению, а в случае согласия царевича отпустить его с ними прямо, не сносясь предварительно с императором, и отправить тем путем, какой они вместе с царевичем изберут за лучший. Граф Зецендорф обещал передать эту новую просьбу императору. Послы, торопясь дорожными сборами в Неаполь к царевичу, Просили об отпуске и о назначенной им прощальной аудиенции у царственных особ. Герцогиня Вольфенбютельская, отпуская графа Толстого, передала ему письмо к царевичу, в котором будто бы прилежно просила о примирении с отцом, но в действительности очень уклончивая и неопределенная.